Глава 12. Ветераны ГРУ против мафии. Сеньор Бергамо выходил из очень респектабельного ресторана с очаровательной итальянкой американского происхождения. На стоянке его ждал автомобиль с личным водителем и телохранителем в одном лице. Он хорошо провел время и собирался завершить его еще лучше. Автомобиль, свив стоянки, выкатился на центральную улицу и, влившись в поток машин, направился в пригород Майами. Водитель, он же телохранитель, Вез Джузепа Бергама домой. Сегодня хороший день. Из канцельери, советника, я был назначен Сотокапа, младшим боссом. Стал вторым человеком в семье у самого Дона Альда Марсиани, сицилийца по месту рождения и самому духу Сицилии. Клиент в машине катит по обычному маршруту на свою виллу. За ним на мотобайке едет тестер. Машина выехала на довольно спокойную авеню, ведущую в район богатых загородных вилл. Вдруг Соушен-стрит выкатил внедорожник, перегородив проезжую часть, и просто встал на месте. Из него через открытое окно неслась музыка и пьяное горвание какого-то негра, очевидно призванное изобразить пение. Попытка объехать не удалась. Джип поерзал поперек дороги вперед-назад и снова встал на пути Кадиллака. «Марчелло, пойди разберись с этим придурком». Телохранитель вышел из машины и двинулся к доджу. Подойдя к нему вплотную, он оглянулся на звук моторов. Сзади по дороге к Кадиллаку подъезжала пара мотоциклов сидящими на них двумя водителями и пассажиром, тоже неграми. Один покатил дальше к джипу, а первый притормозил возле Кадиллака. С него соскочили оба мотоциклиста и, распахнув двери, шустро полезли в машину. Подъезжающий мотоциклист держал в руке УЗИ, направленный в Марчела. Сзади раздался трезвый голос. «Даже не думай достать пистолет, мозги вышибу!» Затылка Марчела коснулась что-то жесткое, очень напоминающее дуло пистолета. Мотоциклист остановился напротив телохранителя, также держа его на прицеле, заговорив. "Марчело, не дергайся. Мой напарник поговорит с Бергамо, и вы поедете дальше. Никакой стрельбы не будет, если ты не сделаешь глупость». А в это время заскочивший в машину негр по имени Тавтыгин заговорил. «Поздравляю вас, сеньор Бергама, с назначением». «Спасибо, но откуда вы знаете?» «Мы много чего знаем». «Сеньор Бергама. Недавно вы сделали нашему клиенту одно предложение, от которого этот клиент по имени Виктор Калинин категорически отказывается. В связи с этим обстоятельством у нас к вам встречное деловое предложение. Вы знаете, кто я такой и что с вами за это будет? Конечно, сеньор Бергама, вы мафия, точнее, один высокопоставленный представитель одной из семей. Я дам расклад и озвучу наше предложение, а вы подумайте, посоветуйтесь с товарищами и дадите нам ответ». Чтобы мы не подходили к вам, а поняли издалека, какое решение вы нам подготовили, скажем, на вас будет одет зеленый или красный галстук. Как светофор. Зеленый свет мир, красный война. Точно. Так вот, вы, уважаемые люди, имеете официальный бизнес. Лично у вас маклерская контора, вы живете в роскоши, пользуясь благами цивилизации. И если начнется война, обо всем этом вам придется забыть и переходить на осадное положение, неся убытки и теряя людей. Хочу сказать сразу, что многие кланы ваших соратников, а на самом деле конкурентов, очень быстро поделят оставшееся после вас имущество загребут и ваш бизнес. Стоит ли оно каких-то несчастных сотен тысяч или миллионов долларов, которые вы возьмете на тотализаторе? Все это вы прекрасно рассказываете, но тут мы хозяева, мы уничтожим вас. Кого нас? Попробуйте, уничтожайте, только вначале найдите. А вот мы вас очень даже и того... Например, первой жертвой станете вы и ваш водитель Марчела. Итак, какой будет ваш положительный ответ? Мне надо посоветоваться с Дономальдо. Срок вам завтрашний день. Я буду ждать вас послезавтра с 10 часов утра недалеко от вашей конторы и наблюдать за вашим галстуком. Это очень короткий срок. Решить такое плевое дело не смешите меня. Если ответа не будет, то бой отменяется. Калинин уходит в нелегалы... И послезавтра вечером мы начинаем войну на ваше уничтожение. Разрешите откланяться. До встречи, сеньор Бергамо. На базе у Джонса, которая располагалась на побережье океана во Флориде, километрах с двадцати от Майами, в городке форт Лодердейл, проходило заседание нашего штаба. Как успехи, Топтыгин. Тормознули его чисто. Мастак там на джипе нарулил так, что тестер на мотоцикле не знал, как его объехать. Ждем результат, слушаем, что сможем снять с помощью средств съема информации на расстоянии. Лазерным лучом просканируем окна виллы Альдо. А завтра я и Мастак будем у маклерской конторы на Саут-Бич-стрит. Поглядим на его галстук. В резиденции босса мафии. Дональда. меня сегодня по пути домой остановила боевая группа негров. Мой водитель-свидетель. В чем причина, мой дорогой Капа Бастоне?» Мы решили сыграть на игровых ставках на проигрыш боксера Виктора Калинина. Тот не согласился. Реши это дело, мой друг. Или я сделал неправильный выбор, назначив тебя своим подручным. А, Джузеппе? Тут все оказалось сложнее, чем просто разобраться с боксером. Что такое? Этот человек в прошлом майор спецподразделения армии СССР и России. Так вот, остановившие меня негры, это самые обычные загримированные под негров европейцы, русские. Нам поставили ультиматум. или мы не трогаем Калинина, или начнется война на уничтожение. Запомню Джузеппе, я никогда не нагибал шею перед всякими выскочками, поэтому и стал главой уважаемой семьи. Убейте Калинина, раз он решил противиться мне. Действуй, Джузеппе, и не разочаровывай меня. На связь вышел тестер. Мастак, оставшийся наблюдать за виллой Бергамо, сообщает, что тот, заехав домой и оставив там свою фею, поменял машину на спортивный родстер, на котором сразу умчался в город, в штаб-квартиру семьи. К сожалению, я отследил прибором с лазерным лучом окна нескольких комнат с зажженным светом, но снять ничего не смог. Возможно, что они разговаривали где-то, где нет окон, выходящих на эту сторону, или вообще нет окон. Хорошо, тестер. Наблюдайте, будем ждать Бергама. Утром в назначенный день возле своей конторы из машины вышел Джузеппе Бергама в красном галстуке. Он стоял и нервно курил, периодически показывая рукой жест, который Мастак трактовал как желание переговорить. В миниатюрный микрофон, заколотый за лацком пиджака, Мастак сообщил. «Похоже, Джузи хочет переговорить. Михей, ты с ним уже разговаривал, сходи». К Бергамо подошел старичок. «Сеньор Бергама, я смотрю, что вы выбрали войну, но хотите переговорить?» «Да, мистер... Э, Гризли. Мистер Гризли». — Понимаете, Дон Альдо — человек старой закалки. Он родился на Сицилии и приемлет переговоры только с итальянцами. У Вас он не воспринимает всерьез. — А вы Бергамо кто? Я умею договариваться. К тому же я доволен своей жизнью. У нас все налажено и все решается мирно. Я не сталкивался с русским спецназом до вчерашнего вечера, но этого мне вполне хватило. Я далеко не молод, и мне совершенно не светит прятаться, терпеть лишения и ожидать, что меня подстрелят. Поэтому я подумал и решил переговорить с вами. Мне поручено ликвидировать Калинина. Даже так? Это серьезно. В таком случае будьте готовы, сеньор Бергамо, стать доном Джузеппе Бергамо. Кент, то есть Калинин, тоже умеет договариваться. Это пульт от взрывного устройства, оставленного у вас при входе в контору. Так сказать, личный подарок специально для вас. Отлепите пластит от батареи, а то мало ли что. К слову говоря, когда-то Кент... Рассказал забавный анекдот, который рассказывал очень хороший русский сатирик Михаил Задорнов. Правда, я сколько не смотрел его выступления, так и не нашел этот анекдот. Возможно, что его вырезали. Какой? Решили американцы напасть на Россию. Спрашивают у французов, мол, когда лучше напасть. Те в ответ. Зимой точно не стоит. Спросили у немцев, те отвечают. Летом тоже не рекомендуем. Спросили у китайцев, те отвечают. Прямо сейчас и нападайте. Почему? Русские Сибирь осваивают, Дальний Восток, Арктику, мост в Крым хотят строить, космодром Восточный, БАМ модернизировать. Так что им пленные пипец как нужны Это, к слову, о том, что воевать с русскими не стоит. Сказав это, старичок передал пульт от взрывного устройства Бергама и быстро пошел по тротуару, свернув на ближайшем перекрестке. — Спасибо тебе, Санта-Мария! — пробормотал Бергама, перекрестился и поцеловал палец, воздев его к небу. Зайдя в контору, он послал клерка. — Лино, пойди и посмотри, есть ли что за батареей. — Мэтр, тут какие-то кретины налепили пластилин, и проводок в нем какой-то торчит. — Срочно отдери эту гадость от батареи и выбрось подальше от конторы. — Благодарю тебя, Санта-Джезус, за то, что ты надоумил меня поговорить с этими русскими. Каптыгин отзвонился на базу о результатах встречи с Бергама. Да, эти уж старые мафиози, пока не щелкнешь по носу, Не хотят ни с кем считаться, считая себя самыми главными в мире. Что делаем, Кент? Не хотелось бы устраивать боевик. Это и проблемы с полицией, и с мафией. А то бы шандарахнули по его машине из мухи. А лучше из нее и заряд шмеля добавить. Тут надо сделать все красиво. Попробую узнать, не ожидается ли выход Дона Альда в свет. А я позвоню Дону Торасу. Кент, что опять задумал? Да есть одна тема, Мастак. Я набрал Дона Тораса. Как поживает почтенный Дон Дмитрий, каково драгоценное здоровье? Приветствую тебя, Виктор, не дождешься. Что требуется от старого Дона Тороса великому чемпиону? Великое дело требуется. Найди яд кораллового аспида и привези его сюда. Это надо сделать еще вчера, так что шевелись, старина Торас. Ждем тебя на океане, пора промочить старые косточки и погреть их на солнце юга. Да, не забудь, есть уже коралловые аспиды. они совершенно не ядовиты». «Вообще-то я живу южнее вас, господа. Какой аспид, Виктор? Я что, серпентолог? Ну где я тебе этого аспида возьму? А чем они отличаются?» «Дмитрий, я верю в тебя. Отличаются чередованием цветных колец. В эти посмотри, чтобы не лохануться». «Понял. Будет вам аспид». Дмитрий почесал голову, затем заорал на весь дом, завяз свою помощницу, мексиканскую индианку. «Хуанита!» Хуанита, грёбаная тетя, где тебя носит? вечно тебе нет, когда нужна. Я здесь, Дон Доминго, только я Кончита. Какая разница, что Хуанита, что Кончита, хрен редьки не слаще. Знаешь же, что я не люблю это имя. И вообще, что это за имя Кончита? Кончита выслушала тираду Дона Доминго с философским спокойствием. Видать, не в первый раз, скромно ответив. У нас это семейное имя. Кончита моя мама, моя родная тетя, моя двоюродная тетя, моя... Хватит, а то развели тут семейный кончатизм. Так, чего я тебя искал-то? Нужна слюна твоей мамаши. Простите. Мой босс заказал найти яд кораллового аспида. Думаю, что слюна твоей мамаши поедавитее будет. У мамы вряд ли будет такая слюна, какая нужна вашему боссу. Я скажу своему брату, он найдет эту змею. Нужно еще яд с нее сцедить. Сделать это надо будет при мне. Сцедим. Это очень сильный яд. — Твой босс знает толк в ядах. — Да, он знает. Там для растирки нужно сделать. А то у его знакомого суставы болят. Да — Да-да, он очень хорошо растирает. После него уже ничего не болит. — Я дам за свежий яд Аспида сто долларов. — Считайте, что мой брат уже побежал искать змею в джунгли. Кончита пошла к себе домой искать своего брата, а Дон Торос открыл интернет и стал изучать, что за змею ему предстояло добыть. — Твою мать! Оказывается, эта полосатая гадость в Мексике водится. Ага. В труднодоступных сырых местах джунглей и водоемах. Слава богу, у меня сухое место. Через два дня в аэропорту Майами два товарища из России встречали почтенного Дона Тороса. Здорово, славяне. Привез я ваш заказ. Все время боялся, что пузырек разольется на мою кожу. Лично контролировал, чтобы мальчишки и яд слили с этой змеюки. Все проверил. Кольца, как и положено, располагаются. Вот снятое видео. Вот фото из инета лжей настоящего аспида. Все четко. Пять раз за сутки доели змейку. Да ты, стахановец, подойки змей. Поехали на базу. Там парни уже нас ждут. Прибыв на базу, Дмитрий попал на мужское застолье. Народ приготовил вкусную закуску, чтобы подкрепиться с дороги. Общался, обмениваясь новостями. — Витек, а ты чего не пьешь? — Режим. Скоро Бой. но за встречу символически можно. Хорошо, яд я привез. Для кого хоть и какой у нас план? А план Дон Доминго у нас следующий. Я появился на обязательном взвешивании и пресс-конференции. Как и договаривались с Бергамо, я озвучил, что Уорд очень, очень сильный боец, намного сильнее меня физически. Но, несмотря на все его достоинства, я нокаутирую его к восьмому раунду. Уорд, вероятнее всего, проинформированный, что он должен победить, заявлял, что станет новым чемпионом, попутно сделав из меня отбивную. Правда, никто из нас не оскорблял друг друга, вели себя корректно, лишь хвастаясь, что мы самые -при самые. Поэтому вполне доброжелательно пожали друг другу руки и сфотографировались с поднятыми полусогнутыми руками, показывая свои бицепсы. Несмотря на то, что я был довольно крупный боксер, но рядом со 140-килограммовым и ростом в 2 метра 20 сантиметров Алексом Уордом казался маленьким Давидом перед Голиафом. «Жузеппе, почему Калинин еще жив и дает интервью?» «Он хочет положить уорда в пятом раунде. Я сделал наши ставки на этот раунд». Жузепе, никто не смеет противиться мне. Никто. Тем более, какой-то боксеришка». «Хорошо. Пусть он проведет бой. Ты же знаешь, что через три дня я участвую в празднике, посвященном дню моего родного города. Как обычно, там будут все наши и приглашенные гости из моей Сицилии. Так вот, «К этому дню я должен забыть о том, что этот человек коптит воздух». «Я все понял, Дональда. Иди, мой мальчик». Мальчик, возрастом в 50 слишком лет, вышел из кабинета. Ему надо было связаться с русскими и переговорить о новых указаниях. Ведь бой будет через неделю, а праздник через три дня. Но Дональда четко сказал, когда хочет забыть о Калинии. «У нас Топтыгин тоже задавал мне неудобные вопросы». — Виктор, ты доверяешь Бергама? Ничуть. — Он такой же враг, как Альдо, просто сейчас играет вдвое ворот, вроде атакует наши, но может срезать мячи в свои собственные. Поэтому я также прячусь, а вам, точнее, Дону Доминго и Мостаку, надо достать приглашение на этот праздник. Сам я пойти не смогу, слишком приметный. В охотничьем магазине были куплены с десяток мини-шприцев с пружиной впрыскивания для животных, в один из которых закачали змеиный яд. а на остальных тренировались с водой. Пневматический пистолет пришлось забраковать из-за громкости выстрела, что в зале будет отлично слышно, а вместо этого также было использовано устройство из адаптированного стилета, где вместо лезвия вылетал шприц. Правда, его пришлось заказывать в мастерской у русских на Брайтоне в Нью-Йорке. Также были сделаны мини-шарики из растворимого полимера глюкозы или карбоксиметилцеллюлозы, пропитанные нейротоксичным ядом аспида. Что получится применить, то и сделаем. Выловить в городе Альдо-Марсиане было нереально. Он никуда не выезжал, сидел у себя на вилле или в казино. Но вот на мероприятие, посвященное какому-то празднику его родной Сицилии, куда за хорошие деньги приглашались уважаемые бизнесмены, Торезов и замаскированный под пожилого человека Попов попасть смогли, как бизнесмены из Мексики. Пригласительные билеты продавались за большие деньги, но открыто. Было много итальянцев из Сицилии и натурализованных, родившихся или живших в США. Были и местные бизнесмены. Даже мэр города почтил праздник своим присутствием. Как все мероприятия такого плана, оно являлось раутом, где в неформальной обстановке люди решали какие-то рабочие дела, заключались соглашения и так далее. Альда был одним из организаторов этого мероприятия, так что все время был окружен людьми. Официанты разносили подносы с вином, виски и коньяком. Несмотря на возраст за 70 лет, Альдо довольно бойко попивал венцо. Парни осматривались. Торас также вел с американскими бизнесменами беседы за экономику. Жек хоть и говорил по-английски, но предпочитал молча обходить зал по своему, ведомому только ему маршруту. Альдо подносят на отдельном подносе три бокала с вином. Он уже два раза взял правый. Жен, а что на кухне? Там я видел двух громил из охраны. Не зайдешь. перехватим официанта на входе в зал. «Си, сеньор Доминго». Пара стала медленно мигрировать к выходу из зала, где, тормознув официанта со спецподносом, Доминго стал задавать ему вопрос, показывая на людей в зале. Официант отвлекся, что-то объясняя Торосу, а стоящий рядом Жека махнул рукой над подносом, и в нужный бокал с красным итальянским вином «Кьянти» упало три маленькие капсулы КМЦ, пропитанные ядом. «Спасибо, гарсон». «Вы мне все очень хорошо объяснили!» Диверсанты наблюдали за происходящим. Альда потянулся рукой к своему правому бокалу, но стоящий рядом мэр города отвлек его. Официант чуть развернул поднос и бокал с ядом взял стоящий рядом пожилой итальянец. «Твою мать! И кто этот счастливчик?» выругался Торос. «Е-мое! Надо же так взять чужой бокал! Это консильери Альдо, джи, -Джи Рива. Они вместе начинали свой путь!» А Бергамо? Тот молодой, ему немного за пятьдесят. Он был солдатом, потом Капа, потом с возрастом и возросшим доверием ушел в консильерии, пробыл им лет десять, и вот недавно стал Сотто Капа вместо умершего Капа Бастона и Марчелло франко Франка. Откуда ты это знаешь? Что-то узнали из перехваченных переговоров, потом прихватили одного из рядовых солдат. Правда, тот мало что знал, лишь немного рассказал о самом Бергамо, будучи когда-то у него в команде. Фамилии руководителя семьи для рядовых солдат тайна. О вождях Топтыгину рассказал сам Бергама, после того, как ему Кент пообещал помощь в получении должности дона фамилии клана, то есть его главы, если по-русски. — Все ясно. У нас мало времени. Скоро яд начнет действовать, и ситуация станет непредсказуемой. Подходи к ним, а я поищу место своей позиции для выстрела. — Куда будешь стрелять? В шею или ногу? — В шею очень наглядно. Не уйдем. Буду в ногу. — Что случилось, Джиджи? Ты побленел весь. — Что-то мне плохо, Эльда. Душно очень и сердце жмет. — проговорил Рива, расстегивая бабочку и верхнюю пуговицу у рубашки. — Пойдем на воздух. В этот момент Рива стал наклоняться и медленно падать. Его тут же подержали находящиеся рядом телохранитель и глава клана. Жека встал возле активно разговаривающих между собой бизнесменов немного прикрывшись крайним из них в двух метрах от нужной компании. Там все суетились вокруг пожилого, уважаемого бизнесмена, а по совместительству — тайного советника главы мафиозного клана, которому стало плохо. Торезов, согласно плану, подошел сзади стоящего и немного наклонившегося вперед Альда. Жека и Дмитрий переглянулись, после чего Мастак достал стилет и из-за спины одного из бизнесменов от бедра произвел выстрел. Альда дернулся, но в окружающей того толпе Торас быстро выдернул шприц из ноги босса и отодвинулся в сторону. Пока Альда развернулся, пока щупал себе ногу, ругаясь, Тораса совсем оттеснили в сторону телохранители Дона и высокопоставленные члены мафии. Прибежавший врач сделал Риви какой-то укол, затем вызвали реанимационную машину. Вдруг аналогичные симптомы стали наблюдаться и у Альда Марсиани. В итоге обоих увезли в элитную частную больницу на скорой помощи. В тот же день по телевидению на канале местных новостей шли сообщения. Сегодня на ежегодном национальном сицилийском празднике, в честь которого итальянцы, ставшими американцами, но чтящими свои национальные корни, стало плохо двум уважаемым и старейшим бизнесменам жителям нашего штата. Их увезли в госпиталь. К сожалению, спасти их, несмотря на все приложенные врачами силы и средства, не удалось. У обоих констатировали острую сердечную недостаточность, паралич сердца. и как следствие этого летальный исход. Сказался возраст пациентов, будь они помоложе, их бы удалось спасти. В медлаборатории медэксперт, проводивший анализ крови двух итальянцев, разговаривал с шефом лаборатории, а затем и всей больницы. В крови обоих найден сильнейший нейротоксин природного происхождения. Что это может быть? Яд, яд змеи, что-то из семейства аспидовых. — Хорошо, я обращусь к шефу городской полиции, никому ни слова. — Вот такие дела, сэр. Шеф полиции, выслушав директора медклиники, почесал голову. — Да, с виду все тихо и мирно, но там, в мафии, все время идет тайная война. — Говорите, по свидетельству очевидца, Рива выпил вина, и ему стало плохо, а марсиане чувствовал себя хорошо. — Да, но затем, когда стали оказывать помощь Риве, Примерно через 10 минут такие же симптомы стали проявляться и у Альдо. Доктор, я думаю, Рива тут попал под раздачу случайно, целились в Альдо. А видя, что отравить не удалось, использовали другой метод. Да, сэр. Говорят, что Альдо жаловался на укол в ногу, после которого ему и стало плохо. Доктор, оба они умерли от инфаркта. Пусть мафия между собой сама разбирается. Тем более, что следов преступления мы уже не найдем. Точнее говоря, следы может и найдем, бокал-то сохранился, и результаты экспертизы есть. Но исполнителей и заказчиков, увы. Выдержав положенное для прощения с Доном время, ведь машина, едущая вперед, не должна оставаться без водителя, так и в мафиозной семье прошли выборы нового капа фамилии, или, проще говоря, главаря. Им стал младший босс Джузеппе Бергама. Ему домой пришла анонимная открытка из России с надписью «Поздравляем вас, Дон Бергама. Я же готовился к бою. На кону была моя шестая защита титула. Соперник медлительный, практически не бьющий, но очень здоровый. Такой один раз ударит за весь бой, но если попадет, то можно упасть и не встать. Однако, несмотря на большие габариты, нокаутов у него было мало. Не бьющий боксер. Как он попал в претенденты, непонятно. Разве что хотели сыграть на его неординарных физических данных. Он реально был очень крупным человеком. Джонс весил 130 килограммов. И был около двух метров росту, что вполне сопоставимо со мной, просто он выглядел намного мощнее, а тут был настоящий гигант, на голову выше меня и шире в плечах раза в полтора. Прошло представление начал собой. Уорд выставлял длиннющие руки и не подпускал к себе а если клинчевал, то я как-то сразу уставал, а попробуй остаться свежим, когда на тебе такая туша повиснет. Так что первые два раунда я изображал полное бессилие перед соперником. Вместе с тем, я был намного резче соперника, так что обойти его руки было несложно. Другое дело, что я пару раундов не форсировал события, просто стукая его по перчаткам и рукам. А вот с третьего раунда я стал прорываться в ближний бой, нанося чувствительные удары по печени. В четвертом я, поднырнув под его выброшенную вперед руку, сблизился с ним и нанес очень сильный удар солнечное сплетение. а затем провел резкую троечку в челюсть немного согнувшегося соперника. В начале боя комментаторы говорили о том, что Калинин проиграет бой, затем, что он искусно маскировался, присматриваясь к сопернику, в итоге начал вести бой в своем стиле. А в это время на ринге я не успел разорвать дистанцию, когда Уорт не ударил, а скорее толкнул меня своей рукой, отгоняя от себя, словно надоедливую муху, после чего меня сдуло с ринга, и я завалился под канаты, баражируя над мониторами судей. По залу прошелся возглас удивления и разочарования. «Дон Бергамо схватился за грудь, мои парни тоже». Я поднялся, показывая, что меня толкнули. Рефери все видел, и мы продолжили бой. Наступил пятый раунд. «Витек, пятый раунд, вали его, на кону большие деньги и твое слово». «Понял, с Богом, парни». Я нападал на Уорда, жаля его, словно оса, отгоняющая незваных гостей от своего жилища. Но он стоял. За три раунда его печень приняла с десяток тяжелейших ударов. Живот, грудь и челюсть тоже поймали ударов пятнадцать. Часть из них он погасил корпусом. Часть попал на его отходе, чем была ослаблена сила ударов. Но большая часть пришлась очень даже мощно. Но этот гигант упорно держался на ногах. Тридцать секунд до окончания раунда, а этот человек-гора не хочет падать. Я прорываюсь под его руками и бью в челюсть. Его голова вскидывается вверх, и я с подпружиниванием ногами, то есть с кулаком с разгоном всем корпусом, наношу левый второй удар в челюсть. Гигант падает на настил ринга. Рефери начинает отсчет. One, two, three, four, nine. Десять. Нокаут. Я выполнил договор и одержал победу, защитив титул чемпиона. К слову говоря... Уорд взял все-таки титул, когда я завершил карьеру, первым выиграв ставший вакантным титул лиги. Ко всему прочему, мы сняли деньжаты на ставках. Бергама показывал мне поднятый большой палец в русском жесте.